То, что я затоптал в глинистой дно реки много свой планшет, не сбило меня, конечно, с пути. Я хорошо знал, если не каждую тропку, то любой маленький проселок, любой хуторок нашей Черниговской области. Будь у меня адреса явок, я быстрее нашел бы своих людей. Но задержка обернулась мне на пользу. Я близко познакомился с жизнью народа в оккупации, узнал настроение людей, Научился подбирать ключи к разным людям. Я еще долго ворочался сбоку на бок и в конце концов начал подремывать, как услышал вдруг чьи-то шаги и голоса. Я насторожился. Вскоре понял, что разговор меня не касается и надвинул кепку на уши, чтобы не мешали спать. Но не помогло. Сон отошел, и я невольно подслушал влюбленных. Возле сарая в котором я лежал, вилась среди кустов довольно живописная тропинка. Луна в эту ночь была чиста от облаков, только ветер бушевал по-прежнему. Влюбленные, судя по голосам, комсомольского возраста сперва маячили возле моего пристанища, а потом уселись в непосредственной близости от меня. «Какие же мы несчастные!» — говорила девушка. «Не было б вийны!» Закончили б хату, тописля уплаты по трудодням и переехали б. «Эгэ», — согласился парень. Он большей частью ограничивался такими короткими замечаниями. Да еще иногда прерывал свою подружку поцелуем. Это, впрочем, не мешало ей высказываться. «Слухай, Андрею, сказала она с какой-то сладчайшей интонацией. «А когда ты вернешься с войны зовсим?» «Мы до Заксу. Пидемо?» «А як же?» Радиолу, як у Карпенки була. Купим? Uh -huh. А учиться ты мне в педагогический институт пустишь? В Днепропетровск? Ни, nee, в Чернигов. Тельки в Днепропетровск. Там металлургический техникум, а педагогический в каждом городе есть. Я буду в металлургическом, ты в педагогическом. Ни, nee, Андрию, поедем в Чернигов. Казалось, у этих молодых людей чувства реальности совершенно отсутствует. Они говорили о своей будущей учебе с такой естественной уверенностью, будто нет ни войны, ни оккупации. Спор о том, ехать ли им в Чернигов или же в Днепропетровск, тянулся довольно долго. Он был верно давнишним. Стороны к соглашению не пришли, и девушка переменила тему. После очередного поцелуя она еще более сладким голосом спросила. «Андрию, ты меня любишь? А як же? К себе возьмешь?» «Я тебе самолет вышлю». «Не, правда, Андрию, не шуткуй. Пришли записочку, я сама к тебе приеду». «Я же комсомолка, Андрию. Скажи командиру, есть у меня девчина гарна, стрелять умеет, борщ сварит, раненого перевяжет». Разговор становился для меня все более интересным. Хотелось вылезти и спросить без обиняков, в какой отряд собираются влюбленные, где он дислоцируется, Да, кстати, узнать и как его успехи. Но поразмыслив, я решил, что или очень напугаю, или, если парень смелый, могу и по шее получить. А то, что он нетруслива десятка, выяснилось на следующем этапе разговора. То ли я шевельнулся, то ли еще какой-то посторонний звук достиг ушей влюбленных, только девушка вдруг встрепенулась и тревожным голосом стала умолять Андрея поскорее уходить. — Ой, Андрею! Неспокойно мое сердце. Как же они твоего дружка штыками толкали? Сами на конях, а он пеший. И хаты подойдут? Шукай, говорят, а сами под ребра штыками. Торк! Он мне не дружок, а если б мне дали добрую плетку, так я бы его стеганул. Его же немцы расстреляли. Если бы он был ихний, они б его не стреляли. Так кто со злости, что меня не разыскали». А если бы он меня к их коменданту доставил, не расстреляли бы. Вот, оказывается, кто мой влюблённый. Теперь мне захотелось вылезти лишь для того, чтобы пожать ему руку. Вспомнилось, сегодня жена Беловского рассказала о случае, происшедшем в соседнем селе накануне утром. Я слушал её не очень внимательно. Рассказывает, дескать, чтобы напугать непрошенного гостя и поскорее избавиться от меня – мол, тут небезопасно, но оказалось, что она не выдумывала. Некоторые подробности этой истории я извлек и из разговора влюбленных. Андрей хоть и нарочно обходил эту тему по скромности или для того, чтобы не говорить о неприятном, но все равно кое-какие детали они с невестой вспомнили.